Отель «Хилтон», Япония, Токио, 5 сентября, четверг, 21.12, время местное. Шорох каблуков, каре и юбкамини, Ты запутался во мне, как муха в паутине, На часах пора домой, ключи звенят в кармане. Если б недалекой горничной, убирающей каждый день этот номер, Сказали, что неслабливая песенка, которую напевает постоялица отель, Является мимолетным московским хитом, она бы, возможно, удивилась. Ты во мне, а я в тебе, как копия в наркомане. Если бы сотрудник службы безопасности узнал, что записанная австралийской туристской гости свободно говорит по-русски, он бы наверняка насторожился. Ты просил меня звонить, семь цифр, две монеты, и я такая сладкая, как сладкая конфета. Если бы, если бы. Тоненькая черноволосая девушка была слишком опытна, чтобы мурлыкать ненужные мотивчики в присутствии посторонних. Закутанная в махровый халат, она вышла из душа, сделала несколько несложных балетных па и весело плюхнулась в кровать, в которой было рассыпано содержимое дорогой сумочки. Дела, дела, дела. Джейн Мария Локхит, уроженка Мельбурна. Девушка повертела в руках синюю книжку. И это больше не понадобится. Паспорт, по которому она прилетела в Токио и зарегистрировалась в Хилтон, был небрезвенно разорван и брошен в пепельницу. Туда же последовали еще несколько бумажек, на которых было напечатано имя Локхит и авиационный билет мельбурн токио «До свидания, Джейн Мария!» Она щелкнула зажигалкой, и синий огонек жадно лизнул бумагу. «Кто и теперь?» Девушка раскрыла следующий паспорт. «Элизабет Анна Шу». Она на мгновение закрыла глаза. «Элизабет Анна Шу». «Можно просто Лиз». «Привет, Лис. как дела?» «Откуда?» «Ага, Лос-Анджелес, Калифорния» посещала Японию по делам фирмы. С кем вела переговоры? Мелкие финансовые дела. Тонкая папка с деловыми бумагами, карманный компьютер, виза, проставленная в паспорте Шу, ничем не отличалась от настоящей. Как и сам паспорт. И авиационный билет на рейс Токио-Лос-Анджелес был сам, что ни на есть подлинным. Элизабет Шу. Девушка поднялась с кровати, подошла к зеркалу и весело посмотрела на свое отражение. Элизабет Шу. Как прошли ваши переговоры, мисс Шу? Благодарю. Я уверена в успехе. На самом деле, хорошенькую смуглянку с высокими скулами, крепкими, хотя и очень нежными на вид с мускулами, звали Дита. Просто Дита. У черных морян не было повторяющихся имен, а поэтому не было нужды в фамилиях. «Элизабет Шук», — повторила она, Вы бывали в Голливуде. С холмов открывается великолепный вид на город. Я обожаю Мэлла Гибсона. Вы видели его последний фильм?» Девушка показала себе язык, достала из шкафа серый деловой костюм, чулки, блузку строгие туфли, очки, аккуратно свернула вещи и упаковала их в маленький рюкзак. За ними последовали папка с документами и компьютер. Время преобразиться в мишу еще не пришло, но когда придет, ее наряд будет безупречно соответствовать паспорту и цели визита в страну. Теперь необходимые мелочи. Сверху Дита положила в рюкзак черный плащ, маленькую блестящую коробочку, изящную дамскую пудреницу и пластиковую карточку, без каких бы то ни было надписей. Секунду поразмышляла, затем взяла пилочку для ногтей, сжала ее в кулаке и прошептала несколько непонятных слов. На мгновение пилочку окутала туманная дымка, а когда она растаяла, в руке Мариана оказался короткий черный нож. Еще одна технология тайного города, позволяющая скрытно перевозить через границы милые без безделушки. Боевой нож никак не увязывался с легендой молодой туристки, зато теперь, когда на начало операции оставались считанные часы, ее можно было распаковать и положить в рюкзак. «Я ничего не забыла». Девушка сбросила халат, потянулась, улыбнувшись своим мыслям. Неожиданно прыгнула, с легкостью придалив по диагонали комнату и мягко приземлившись на подушках кровати. Никакого возгласа, никакой подготовки к прыжку. Только возмущенный воздух заставил затрепетать тяжелые шторы. Это движение не было балетным, скорее боевым, и поражало отточенной техникой исполнения. Обратное сальто, и девушка вновь стоит на полу. Нет, я ничего не забыла. Дита быстро собрала сумочку, положила ее рядом с рюкзаком, вытащила из шкафа чемодан, побросала у него оставшуюся одежду, закрыла и оттащила к дверям. Время для мисс Шу еще не пришло. А потому девушка натянула на себя демократичный, идеально подходящий для мисс Локхет наряд. Джинсы, кроссовки, футболку и легкую курточку. Все это снаряжение было куплено в местных магазинах. Пора? Пора. Она взяла рюкзак, сумочку и вышла из номера. Дита расплатилась за номер еще утром, но все равно сдержалась у стойки партии. «Пожалуйста, позаботьтесь, чтобы мой багаж был доставлен в самолет». «Разумеется, мисс Локхин». Отныне записанный на отработанное имя чемодан с безобидными тряпками обрел свою собственную жизнь. Он улетит в Мельбурн, некоторое время, пока авиакомпания будет пытаться найти рассеянного пассажира, проведет в тамошнем аэропорту, а потом, что будет с этими вещами потом, Диттер совершенно не беспокоила. Ни одна тряпка из чемодана не могла увезти возможных преследователей на нее саму или на тайный город. Вещи сыграли свою роль и должны исчезнуть. — Вызвать вам такси до аэропорта? — До отлета мне необходимо завершить кое-какие дела, — улыбнулась дед. Я прибуду в аэропорт позже. — Позвольте пожелать вам счастливого пути, — склонил голову портье. Мы будем всегда рады видеть вас в нашем отеле. У меня остались самые хорошие воспоминания о пребывании в вашей гостинице, — вежливо ответил девушка. «Я буду обязательно рекомендовать ее всем друзьям, которые соберутся в Токио». «До свидания, мисс Локхет. Локет, А кто это?» «Ах, да», — Дита помахала рукой. «До свидания!» Еще в Москве. Узнав, где именно предстоит работать, Дита поняла, почему контракт предложили именно ей. Невысокая, хрупкая, с восточными чертами лица и прямыми черными волосами, она практически ничем не отличалась от рядовой японской девушки и могла легко затеряться в шумной токийской толпе. Да, она не знала языка, но для легенды, туриста или бизнес-леди достаточно было стандартного английского, зато ни один охранник или полицейский не задержал бы на ней взгляд дольше, чем на секунду. Внешность Диты не вызывала никаких подозрений. Она вышла из отеля и неспешным прогулочным шагом направилась в сторону ближайшей станции метро. Городская клиническая больница номер 67, Москва, улица Солями адиля 5 сентября, четверг, 16.00. Определить местонахождение интересующего человека в тайном городе не составляло особого труда. Если бы у Артема были образцы тканей, волосок, частички кожи или кровь Олеси, он мог бы обратиться к любому практикующему магу и провести поиск по генетическому коду, указывающему на положение объекта с точностью до двух метров. Но поскольку наемник не позаботился об этом, ему пришлось обратиться в Тигротком. За небольшую плату операторы коммуникационной компании тайного города отследили указанный им мобильный телефон и всего через минуту сообщили, где пребывает трубка в данный момент. А где телефон, там в девяти случаях из десяти оказывался его владелец. Олеся назначила встречу на шесть вечера в ресторане для желудка. А Артем, как и обещал Кортесу, разыскал ее на 2 часа раньше. Разыскал в несколько неожиданном месте, в заурядной муниципальной клинике. «Что ты здесь делаешь?» Ореховые глаза женщины холодно сверкнули. «Освободился пораньше и решил сделать тебе сюрприз», — улыбнулся наемник. Тебе это удалось», — Олеся медленно сняла белую шапочку и скомкала ее в руке. «Доволен?» «Доволен?» Они стояли в маленьком холле хирургического отделения, заставленном к тому же какими-то коробками и ящиками. Входить внутрь наемник не стал, попросил дежурную сестру вызвать доктора старости и внимательно наблюдал за первой реакцией Олеси на его появление. Особой радости он не заметил, женщина явно не хотела, чтобы он видел ее здесь». При этом, как отметил молодой человек, Кортес был прав. Олеся слегка растерялась и судорожно пыталась поймать нужную линию поведения. Интересно. Доволен и удивлен, не спеша протянул Артем. У тебя своя клиника, требующая, как я понимаю, серьезного внимания. И вдруг муниципальная больница. Субботник? Два раза в неделю я оперирую здесь. Олеся не поддержала предложенный наемником шутливый тон. Бесплатно. По соображениям морали... «Да, по соображениям морали». Она сунула шапочку в карман халата и прищурилась. «Завидуешь?» «Чему?» Потому что у меня есть мораль». Ее с глаза сверкнули так, что Артем понял. Еще пару фраз в том же ключе, и больше он эту женщину никогда не увидит. Наемник стряхнул с себя остатки шутливости. «Я с уважением отношусь к подобным поступкам». «С большим уважением», — он помолчал. «Ты считаешь, что у меня нет морали?» «Тебе действительно интересно, как я считаю?» — интересовался Олеся. — Да. — В моем понимании, у тебя ее нет, ни капельки. Но для своего мира ты достаточно хороший человек. Доволен? Обращать внимание на агрессивный тон Артем не собирался. Собственно, он и вывел Олесию из равновесия, чтобы заглянуть под маску хладнокровной красотки. И на какое-то мгновение ему это удалось. — Кортес — гений. — Каждый из нас хороший человек в своем мире, — женщина молчала. — И видит массу недостатков других. Опять тишина. «Даже удивительно, что разных людей тянет друг к другу». «Иногда такое случается», — скупо прокомментировала Олеся. «И тянет так сильно, что они готовы подмешивать легкие наркотики в шампанское». «Я за тобой не бегаю», — отрезала женщина. «Можешь убираться». Да и игрался. «Олеся Александровна...» — Хол холл выглянул пожилой мужчину в белом халате. «Ребята закончили монтаж оборудования. Вы проверите?» Женщина рассеянно покачала головой. «Проверьте, пожалуйста, сами, Олег Семенович. Я занята». Хорошо. Мужчина кивнул и скрылся за дверью отделения. Покупаешь оборудование? Артем посмотрел на коробки. У муниципальных больниц не очень много средств. Ты решила помочь? Олеся вздохнула, и наемник понял, что она не хотела, чтобы он узнал об этих делах. Почему? Почему? Тем не менее, женщина ответила. Оборудование для больницы покупает благотворительный фонд, который я консультирую. Филантропия снова в моде. У меня есть много богатых и высокопоставленных пациентов. Некоторых из них удается уговорить на добрые поступки. По соображениям морали? Да, по соображениям морали. У города нет возможности оснащать муниципальные больницы самым современным оборудованием. А помощь нужна всем. Что еще ты хочешь узнать, прежде чем уйдешь?» Артем развел руками. «Олеся, пожалуйста, не обижайся. Я не смеялся и не издевался над твоими поступками. Я просто пытался шутить. По-доброму». Ореховые глаза оставались холодными. «Вышел коряво». Я прошу за это прощение, наемник помолчал. Мне очень же. Честное слово. Мне нужно десять минут, чтобы переодеться. Олеся повернулась и направилась к дверям в отделении. А потом ты отвезешь меня ужинать. Спортивный комплекс Олимпийский. Москва. Олимпийский проспект. 5 сентября, четверг, 17.38. Нельзя сказать, что на них откровенно пялились. Во-первых, жителей тайного города трудно удивить необычными личностями. А во-вторых, эти самые жители отдавали себе отчет, в какой форме может быть выражено ответное неудовольствие. Тем не менее, количество любопытных взглядов в их направлении было достаточно велико. «Эту схватку называют досрочным финалом», — негромко пояснил Кортес, держа под руку спутницу. «Тиградком ведет прямую трансляцию, и все уверены, что именно здесь определится победитель Кубка Пяти Мечей». Кто фаворит?» До вчерашнего дня котировки были равны, но смерть Бориса фон Доротта заставила букмекеров признать фаворитом команду зеленых ведьм. «И ты, разумеется, сразу же поставил на мубу», — размеялась Яна. Стройная, длинноногая, в ярком красном платье, подчеркивающем идеальную фигуру, она привыкла производить впечатление, а потому не обращала внимания на многочисленные взгляды. Или делала вид, что не обращает. Яна и Кортес прекрасно понимали, что не только ослепительные фигуры девушки привлекают окружающих. Большинство зевак катились на золотые глаза красавицы и замысловатую черную татуировку, украшающую правую сторону бритого наглого черепа. Последний на земле герперборийская ведьма, последний из самых непримиримых врагов тайного города. Еще нет, но собираюсь, улыбнулся в ответ кортес. Тосцы, сюда. Сделаем ставочку?» Юрки Конец немедленно пристроился рядом с наемниками. Схватка вот-вот начнется, так что советую поторопиться. — Яна, ты обворожительна. Надеюсь, твой спутник позволит мне сделать пару комплиментов? Маленькие, полненькие, абсолютно лысые концы являлись главными донжуанами тайного города. Об их амурных победах слагали легенды. Чем ему удавалось очаровывать женщин, оставалось только догадываться. Концы тщательно берегли свою семейную тайну, но в списки жертв разудалой семейки поражали воображение. — Позволит, но сначала займемся делом, — кивнул Кортес и протянул букмекеру карточку тигротком. «Мы ставим десять тысяч на победу алтайского коктейля, на команду мубы!» «Нельзя так верить в друга!» — подмигнул Тостей, вставляя пластиковый прямоугольник в карманный компьютер. «Десять тысяч? Попрощайся с ними!» Он списал со счета наемника нужную шуму и вернул карточку владельцу. «В последнее время-то склонен к неадекватным поступкам. Обратись к хорошему психоаналитику!» «Эту болезнь можно вылечить только электричеством!» «Так что тебе мешает?» Я боюсь высоких напряжений. Фобии, фобии. Тебе точно нужен психоаналитик. Или психиатр. Яна, как ты с ним живешь? Это же комок болезней. Ты никогда не слышала о поразительном душевном спокойствии концев? Вот уж с кем женщины чувствуют себя удивительно комфортно. Ты, кажется, просил у Кортеса разрешение на комплименты, заметила девушка. А не на саморекламу. Но я не уточнял, кому я буду делать комплименты. А следовало бы. Забронированные наемниками кресла располагались в самом центре вип-ложи, открывая превосходный вид на ресталище. — Так хорошо можно говорить только о покойниках, — ненависть заметил Кортес, галантно помогая Яне присесть. Букмекер облизнул губки, но продолжил. — А самое главное, мы не обечайно мягки. От нас вы не дождетесь даже намека на грубость. — Как это скучно, — весело протянула Яна. — Ваша семейка чересчур положительна для меня, — «Но если надо, мы становимся настоящими хищниками!» Дальнейшие поползновения разошедшегося конца были остановлены появлением на ристалище маршала-распорядителя турнира Гуга де Лаэрта. Статный рыцарь медленно вышел в центр площадки, поднял руку, призывая публику к тишине, язычно возвестил. «Четверть финальный бой на кубок пяти мечей! В красный угол ресталища вызывается команда «Изумрудные крылья! Зеленый дом!» Последние слова Дела Эрто потонули в громкой реве. Поклонников и зеленых колдуний было необычайно много. Шум еще больше усилился, когда из технического коридора медленно появилась Валяна, воевода дружины дочерей Журавля, самого лучшего подразделения Великого Дома Людь. Как и положено воину, Валяна была мускулистом с довольно мощными плечами и крепкими ногами. Для боя она выбрала изящные, отделанные золотом, доспехи нежно оливкового цвета, призванные скорее подчеркнуть достоинство фигуры, нежели защитить ее. Густые белокурые волосы обервоевода заплела в тугую косу, а красивый, сделанный по специальному заказу шлем, больше напоминал массивную рогатую диадему. Лицо Валяны оказалось полностью открытым. «Людь!» — выкрикнула обервоевода, выбросив вверх кулак. «Валяна!» — с готовностью отозвалась толпа. — Валяна в отличной форме, — глаза тостцы возбужденно сверкнули. — Она готова стереть Хванов в порошок. — Откуда ты знаешь ее форме? — Я помогал ей готовиться к бою. — Боишь даже спрашивать, каким образом? — улыбнулась Яна. — А ты спроси, — конец хитро прищурился. — Услышишь массу интересного. Довольная Валяна гордо направилась к кристалищу. Орженожцы и пажи несли знамена великого дома и дружины дочерей журавля. Так украшенную эмблему команды личная награда обервоеводы. Два кубка дуэли и кубок пяти мечей. Следом шли остальные воины изумрудных крыльев. Две стройные чародейки в более серьезных, чем у Валяна, доспехах. И двое мужчин, массивные, похожие на медведи медведей дружинники, домена сокольники. Правила турнира запрещали использование боевой магии. А потому их присутствие в команде Валяна было вполне объяснимо люди мужчины обладали огромной физической мощью, а уж выбранные оберовоеводы и бойцы производили впечатление настоящих гигантов. Сжимая в руках классические лабросы, огромные двухсторонние секиры, дружинники заняли место в центре боевого построения, возвысившихся над стройными женщинами, подобно крепостным башням. «Два опорных», — пробормотал Кортес. «Валяна крайне предусмотрительно». «Жалеешь, что поставил на мубу?» — захихикал конец. Наемник молча скривил губы. Искушенные дочери Журавля использовали классическую схему построения команды, схему, которая чаще всего приносила успех в Кубке Пяти Мечей. Двум гигантам в центре отводилась роль опорных башен, опорных хавов, на сленге «Завсегдата» и в турнире. Медлительные, но мощные, они обеспечивали запас прочности команды. Начинали атаки, а в случае необходимости за их широкими спинами можно было перевести дух. Трем остальным членам команды отводилась роль нападающих. Две прекрасные амазонки из дружины дочерей Журавля были вооружены мечами, выполненные в стиле дзянгоу. Их изогнутая форма идеально подходила для обезоруживания противника и короткими кинжалами. Сама Валяна отдала предпочтение изящному Ятагану, стильный клинок которого был скорее элегантен, чем устрашающий. В команде обервоеводы дочерей Журавля царила жесткая иерархия. Каждый воин знал свою роль и не отступал от нее ни на йоту. Двое опорных, двое вспомогательных, И главная звезда — мускулистая Валяна, явно собравшаяся единолично вывести из игры всех бойцов мобы. — Остроатакующий вариант, — пробормотала Яна, оценив снаряжение Людов. — Очень агрессивный. — Бой должен быть интересным. — Согласен, — качнул головой Кортес. — Но, судя по всему, Валяна не очень-то уважает нашего друга Мобу. Она уверена, что вчетвером его команда не выстоит, — пожал плечами Тосы. Валяна прагматична. — Вы слышали интервью, которое она дала час назад? — Нет. Обер-воевода пообещала потратить на победу не более десяти минут и пригласила журналистов на шампанское. — Ей стоит сдать сюрпризы, — негромко сказал Кортес. Яна с улыбкой посмотрела на своего мужчину. — Ты думаешь, Муба рискнет сменить тактику? — Он обязан рискнуть, — невозмутимо ответил Кортес. — Иначе он действительно не выстоит. Главным козырем команды Мубы была скорость. Именно на этом основывалась тактика алтайцев, именно от этого присал четырех руки, подбирая бойцов. В отличие от осторожной обер-воеводы, Муба ограничился одним опорным хавом. На эту роль был намечен безвременно почивший Борис фон Дорет. Ядро команды составляли Хваны, сам Муба и два его брата, которые обеспечивали непрерывное давление на соперника. А главным завершителем атак, форвардом, был Масан Захар Треми, епископ клана Треми, старинный друг и субутыльник Мубы. Захар уже претендовал на роль самого полезного участника Кубка мечей 40% поверженных командой противников числились на его счету. Алтайский коктейль считался самой продуманной сборной на турнире. Представители трех различных боевых школ удачно дополняли друг друга, образуя грозную и очень быструю силу. Однако вчера Борис фон получил свое при встрече с Лунатиком. Позволив золотокудрым воительницам полномеренно сладиться приветственными криками, Гуго де Лаэрт поднял руку и, дождавшись наступления тишины, объявил синий угол аресталища вызывается команда «Алтайский коктейль», официальный флаг «Семья Хван». Может быть, болельщиков у этой сборной было поменьше, зато большинство из них могло похвастаться налитием четырех рук. Так что грохот аплодисментов, под который ему бы вел на аресталище своих бойцов, не уступал овации устроенной сторонниками «Зеленых красавиц». «Я же говорил, что он рискнет!» Кортес быстро оглядел оружие своих протеже и удовлетворенно потер руки. «Уверен, мы сделали удачное вложение!» Тостый мрачно пожевал губами. «Они еще должны победить!» «А куда не денутся Алтайский коктейль занял синий угол. Валяна, до этого весело шутившая с подругами, нахмурилась и подзвала к себе обоих опорных. Она явно рассчитывала, что легкая команда мубы не посмеет отказаться от использования своего главного преимущества — скорости, а потому ее бойцы ограничились оружием ближнего боя. Теперь в обер приходилось вносить коррективы в разработанный план в схватке. «Я бы сказал, что девушка влипла», — весело подытожил Кортес. «Ей придется нелегко», — согласилась Яна. Хван сумел обмануть Зазнайку. Два его четырех крюких брата были выражены блестящими не менее восьми футов длиной алебардами, грозным и тяжелым оружием, совершенно немыслимым для этой команды в прошлых боях. Но куда более впечатлил публику экзотический снаряд Захара Треми? С одной стороны его длинного шеста был закреплен широкий клинок, наводящий на мысль о старом добром Дадао. Зато второй конец заканчивался как классический Гоубан. Изогнутые лезвия этого боевого серпа были способны не только наносить раны, но и захватывать противника. «Муба хочет сыграть от обороны», — вынес свой вердит тоски. «Трусливо, конечно, но правдано». Бокмекер храбрился. Было видно, что изменившаяся тактика алтайцев произвела на него впечатление. «Муба не трус, а реалист». — мягко улыбнулся Кортес. — И он собирается победить. — Чтобы победить, надо атаковать, — угрюмо заметил Тосси. Он будет атаковать, — пообещала Яна. Единственным ярко выраженным форводом в алтайском коктейле был сам Муба. Однако и его вооружение было довольно странным. Два меча покоились в ножнах за спиной, зато в руке он держал шипастый шар Моргенштерна. — Напоминаю, что среди участников боя есть претенденты на титул абсолютного чемпиона, — возвестил Гога и поражение автоматически выведет их из числа соискателей пусть удача улыбнется сильнейшему было ли это запланировано заранее или обе воевода внесла коррективы прямо перед началом схватки но атаку изумрудных крыльев начали здоровенные опорные хавы бросившиеся вперед с явной целью продавить противника зажать в угол и добить только длинные лабросы дружинников могли соперничать с тяжелым оружием хванов ну опорных у Валяна было два и в лице виртуозно владеющих алебардами четырехруких они получили достойных соперников, а вооруженных короткими клинками женщин сдерживал Захар. Троица тяжеловооруженных алтайцев успешно отразила первый натиск зеленых, не позволив им приблизиться на опасное расстояние. Но давление дружинников не уменьшалось. Их лабросы со свистом рассвекали воздух, все увеличивая и увеличивая скорость вращения. Гиганты, ожидавшие легкой победы, постепенно впадали в бешенство, удесятерявшие их силы. И алтайцы прогнулись. Первым, как ожидалось, шаг назад сделал центр. Не отличавшемуся мощным телосложением Захару, было нелегко сдерживать трех ведьм. Ведь стихия Масанов — скорость, удары из засада. И он отступил, позволяя команде противника отвоевать столь ценный плацдарм. И публика завелась. «Вперед, Валяна, разорви кровососа! Зеленый дом!» почувствовавшие слабину ведьмы, азартно вклинились в построение алтайцев, совершенно забыв, что надо прикрывать своих массивных, могучих, но не очень поворотливых дружинников. И шипастые ядро Мергенштерна влетело в защищенную шлем в голову одного из опорных. Здоровяк нелепо взмахнул руками и грузно сел на пол. Публика ошарашенно затихла. «Унести!» — коротко приказал маршал-распорядитель. Помощники ловко протащили тело поверженного гиганта под ограждением ресталища. И над ним сразу же склонился врач Эрлийц. — Один, ноль, — прокомментировал Кортес. — его убил? — выдавил Тосси. Сотрясение мозга и перелом шлема успокоило конце Яна. Поверь, я сумел уловить силу удара. Ошеломленные люды отступили. Теперь они поняли, что за оружие было в руках мубы. Не чистый Моргенштерн, приспособленный для ближнего боя, а усовершенствованный, оснащенный длинной, не менее трех метров, тонкой цепью. Выпущенный, словно из ядро, вернулось к Хвану и четырех руки вновь небрежно перекатывал его в верхних ладонях, ожидая подходящего случая для атаки. — Девочки озадачены, — усмехнулась Яна. — На этом турнире они еще не теряли бойцов. — Валяна справится, — пробормотал несчастный Тости. Она одна стоит всего этого сброда. Если бы ей разрешили использовать боевую магию... Яна ласково погладила конца по лысой голове. — А так... — Поднажми, Муба, не дай пропасть моим деньгам, — попросил Картес. И Муба не подкачал. Точнее, не сам Муба. Захар ловко подсек гаубаном засевавшуюся девицу, а один из хванов провел лезвием своей лебарды вдоль ее незащищенной шеи. Ситуация повернулась на 180 градусов. Зеленые растерянно сгруппировались в своем углу, а интернациональная четверка, не спеша, явно играя на публику, заняла центр ресталища, приглашая соперников продолжить сражение. Группа четырехруких на противоположной трибуне затянула победный гимн хванов. Не рановато. Горюмобуркул тостый. Монитор карманного компьютера занимал его гораздо больше, чем сражение. Раздосадованный конец подсчитывал убытки. «В самое время!» — успокоил его Кортес. «Надо сделать ему приятно!» Поняв, что люди не пойдут в атаку, алтайцы веером рассыпались по ресталищу. Хваны, ловко управляющиеся солибардами, давили справа и слева, не позволяя белокурым мазонкам перейти в ближний бой. Захар, чье непрерывно вертящееся оружие напоминало работающий пропеллер, атаковал в лоб, заставляя вступать гиганта дружиника А Муба, поигрывающий Моргенштерном, спокойно расхаживал за спинами соратников. «Он даже не вспотел!» — одобрительно прошептал Яна. «Это командный бой!» — улыбнулся Кортес, не отрывая взгляд от ресталища. «Задача лидера — выиграть его до выхода на ресталище. Муба потел всю ночь, но со своей задачей справился. Зачем ему потеть сейчас? Потеть пришлось в Аляне!» Остатки изумрудных крыльев бились отчаянно, но превосходство алтайцев не вызывало сомнений. И единственный вопрос, который еще занимал публику, заключался в следующем. Как долго продержатся зеленые? Как выяснилось, не очень долго. Следующей жертвой стала вторая помощница Валяны. Вынужденная постоянно отвлекаться на за спинами нападавших мубу, она прозевала резкий выпад одного из четырех руких братьев, а когда опомнилась, было слишком поздно. Хван ловко поддел кирасу белокурой ведьмы на алебарду, и эффектно выбросил с Врезавшаяся в столб девушка попыталась подняться, даже сделала пару шагов, но вновь упала на пол. И почти сразу же из игры вышел дружинник. Освободившийся Хван оттянул на себя его внимание, и широкое лезвие Дадао ткнулось в живот гиганта. Захар Треми продолжал набирать очки. «Партия!» — Кортес удовлетворенно откинулся на спинку кресла. «Товстый, пришлите, пожалуйста, мой выигрыш!» «Валяна способна на чудо!» «Сомневаюсь!» Алтайцы вновь остановились. Не расслабились, но остановились, готовые в любой момент продолжить атаку. Обер-воевода, одиноко стоящие в углу ресталища, мрачно глядела соперников и задержала взгляд своих огромных ярко-зеленых глаз на мубе. «Не хочешь испытать судьбу четырех руки? Только ты и я». «Не сейчас, Валяна», — покачал головой Хван. «Если получится, встретимся в кубке дуэлей». Муба был слишком осторожен, чтобы выходить против разъяренной амазонки один на один. Правила правилами, но Валяна только что лишилась надежды завоевать титул абсолютного чемпиона, и ожидать от нее можно было все что угодно. Захар трими сделал маленький шаг вперед, за ним последовали алибарды. «Понятно», — скривилась белокурая ведьма. «Понятно». Она вздохнула и плашмя опустила ятаган на бедро. Блестящая сталь переломилась сухим треском, выстрелом прозвучавшим в безмолвном зале. Вилла Розовая Хризантема, Япония, пригород Токио. 6 сентября, пятница, 02.47, время местное. До этого чудного утопающего зелени загородного поместья Дита добралась с многочисленными предосторожностями. Некоторое время девушка каталась в метро, совершив ряд бесцельных пересадок, и оказавшись в конце концов в самом дальнем от на районе Токио. Там она взяла такси и попросила отвезти себя на вокзал, откуда на пригородном поезде добралась до нужной станции в предместе города. В ходе предыдущих разведок Дита досконально изучила все подступы к интересующей ее вилле, а потому даже наступившие сумерки не могли ей помешать. Четыре километра от станции до цели Мариана преодолела быстрым шагом и вышла к высокому забору розовой хризантемы точно в запланированное время. Она была уверена в том, что не оставила никаких следов, не привлекла ничего внимания и не была объектом слежки. Все складывалось как нельзя лучше. — Это не какое-нибудь там везение, — пробурчал себе под нос Дита, распаковывая маленький рюкзак. — Это результат продуманного плана и его четкого исполнения. — Я умница. Девушка вернула рюкзак за спину, подтянула лямки, а уже затем надела тонкий черный плащ с капюшоном и широкими рукавами. Пошитый по технологии накидки пыльных дорог плащ не только маскировал в темноте хрупкую фигуру Марьяны, но и защищал ее от любых охранных систем, которые можно было встретить на вилле. Лучи сигнализации, датчики движения, камеры видеонаблюдения. Ничто не могло заметить Дита. Кроме того, плач наводил морок, делая обычных охранов-челов такими же слепыми, как и их электронные игрушки. Добротный и дешевый артефакт пользовался давней заслуженной любовью у наемников тайного города. Мариана стянула пояс, распихала по карманам дополнительные заряжения, на мгновение замерла, словно припоминая «не забыла ли она чего?». И с кошачьей ловкостью взбралась по отвесному, почти десятифутовому забору розовой хризантемы. Теоретически, в накидке пыльных дорог можно было свободно пройти на виллу через главные ворота. Но Дита решила не рисковать, поскольку проверить, есть ли среди охранников челы, способные видеть сквозь морок, не было возможности. Во время разведок девушка не приближалась к сторожам слишком близко. Территория виллы занимала без малого гектар. Мариана, разумеется, не бывала внутри, но план расположения главных построек знала наизусть. Осторожно, стараясь не попадаться на глаза охранникам, девушка добралась до расположенной неподалеку от главного здания приземистой служебной постройки. Проскользнула внутрь, в одно из подсобных помещений, где, в полном соответствии с полученными инструкциями, обнаружила распределительный щит. Охраны в подсобке не было в принципе. Дита достала из кармана блестящую коробочку, открыла ее, извлекла пышную хризантему и аккуратно положила цветок на центральный кабель. Паук Бесяева – самый дорогой артефакт в ее снаряжении. Изготовленное по специальному заказу лучшими магами Тиградком, это устройство было способно перехватить управление компьютерной системой любой сложности. Оно включалось автоматически, ровно через 8 минут после открытия крышки коробки. «Время пошло», – прошептала Марьяна и быстро направилась к Вилли. Куда ей предстояло идти дальше, девушка знала прекрасно. Внутренний план главного здания Дита выучил еще в Москве, и теперь смогла убедиться, насколько полны переданные заказчиками сведения. Все двери, все окна, все коридоры располагались именно так, как было указано в инструкции. Светильники, следящие камеры, мебель, даже декоративные вазы находились на своих местах. Контракт был подготовлен на славу. Как, Марьяна не знала, но догадывалась, что обитатели виллы стали жертвой чьего-то предательства. Впрочем, это ей было безразлично. В подвальный этаж вел только один лифт, никаких запасных лестниц или ходов. Один единственный грузовой лифт, кнопку вызова которой заменял электронный замок. Пройти через него могли лишь избранные, лишь те немногие, кому владельцы виллы, отверяли полностью. Осведомитель заказчика не входил в их число, ключа аудиты не было, но он и не требовался. Маленькая горошина, спрятанная в ухе девушки, издала тихий писк, сообщив, что паук Бесяева начал работать, и вся охранная система розовой хризантемы подчинялась только его приказам. Паук будет управлять компьютерами 10 минут. Дита открыла лифт своей пластиковой карточкой, нажала кнопку нижнего этажа, и быстро сбросила накид пыльных дорог. По условиям контракта с этого момента ей запрещалось применять магию. Скомканный плащ рассыпался в тончайшую пыль. Из него любой охранник чел мог заметить хрупкую девушку. Следящие камеры по понятным причинам смотрели в другую сторону. Но Мариану это не смущало. Она была уверена в своих силах. Десяти минут вполне хватит, чтобы выполнить контракт и добраться до спрятанного неподалеку от виллы маленького мопеда. Как только двери лифта распахнулись, где-то бросила в коридор изящную пудренницу, Медленно досчитал до пяти и вышла следом. Оба охранника, защищавшие вход в хранилище, лежали на полу. Газ, разработанный в Великом доме Людь, действовал началов и был абсолютно безвреден для морян. Используя ту же карточку, девушка открыла массивную стальную дверь, вошла в небольшую комнату и огляделась. Информации о том, где именно находится интересующий ее предмет, не было. Предатель не имел доступа в хранилище, но где-то знала, что ей надо искать, и уверенно направилась с закрытым металлическим полком. Добычу она обнаружила в шестой по счету ячейки. Небольшая каменная сатуэтка, изображающая с пеленатую в грубоватый кокон спящую женщину, перекочевала в рюкзак Марьяны. то не обращая внимания ни на документы, ни на деньги, находившиеся на других полках, спокойно вернулась к лифту. До отключения паука Бисеева оставалось пять с половиной минут. Марьяна поднялась наверх, бесшумно пробежала по коридору, вышла в холл, одна из стен которого представляла собой удобное для вступления французское окно. Когда... «Стой!» Возглаз был произнесен на японском, но интонацию Дито ловила правильно. Выскочивший из-за угла охранник приказал грабителю не шевелиться. Черная дула пистолета безапелляционно смотрела в лоб девушки. «Мариане потребовалось одно мгновение, чтобы оценить ситуацию. Всего только одно мгновение». Ее обостренные чувства полностью осознали обстановку. До охранника не менее 8 футов. Еще двое врагов приближаются к колу из дальнего коридора. Взявший ее на мушку японец, ошеломлен растерян. Он никак не ожидал встретить постороннего в тщательно охраняемой вилли, А потому все равно начнет стрелять. Все равно. Никаких сомнений. Конечно, воинские качества моря наиболее плотно проявляются при набрасывании боевой шкуры. Но и без нее Дита являлась серьезным соперником для челов. Шансов у японца не было. В ту самую секунду, когда палец охранника начал давить на спусковой крючок, девушка неуловимым прыжком преодолела расстояние между ними. Одной рукой отвела в сторону пистолет, а второй, в которой уже оказался нож, нанесла длинную и страшную рану, разорвавшую тело японца от паха до самого горла. Боевой стиль Мариан не менялся, независимо от того, в шкуре они или нет. Оборотни предпочитали грубые и эффективные приемы, гарантированно выводящие противника из строя. А черному навскому клинку было безразлично, что резать. Кожу, мышцы, ребра. Он с одинаковой легкостью проходил через любую органику. Дита оттолкнул еще стоявшего на ногах японца, не позволяя потоком крови испачкать свои джинсы, и тенью скользнула навстречу двум приближающимся охранникам.